Дети тётя Маша Жила в Лавровом переулке тетя Маша. Она работала в детском саду воспитательницей. Но дома у нее тоже было много детей. Целых четыре мальчика и три девочки. Когда тетя Маша выводила свою семью на прогулку, то мальчики шли впереди в одинаковых матросских костюмчиках, как маленький военный парад. А девочки шли сзади в разноцветных платьицах, как небольшая первомайская демонстрация. Дяпа Тапочкин, величайший из всех героев Лаврового переулка, который в те времена уже не лежал, а стоял в своей коляске, однажды перепутал тети Машиных детей с настоящей демонстрацией, замахал пеленками и закричал «Ура!». Тети Машины дети жили дружно, между собой никогда не ссорились и других детей не обижали. И все было бы хорошо, если бы детям, тете Маши не приходили в голову разные идеи. А они приходили. Это получалось так. Утром, уходя на работу, тетя Маша просила. — Дети, не рисуйте, пожалуйста, на полу и не раскрашивайте стены. Но как только тетя Маша закрывала за собой дверь, дети хором говорили. — А это идея! И начинали раскрашивать стены и рисовать на полу. А ночью тетя Маша не могла заснуть и думала, что же они еще придумают, мои дети. Вдруг завтра, когда я уйду на работу, они возьмут и разберут на части цветной телевизор. Кошмар! И на следующее утро, уходя на работу, тетя Маша говорила, дети, не разбирайте телевизор на части. А это идея, думали дети и брались за телевизор. Про то, что детям тети Маши приходят в головы идеи, знал весь Лавровый переулок. Соседи с ужасом говорили друг другу. «А если завтра эти дети выкрутят пробки, оставят весь дом без света и начнут бить стекла из рогаток?» «А эта идея!» — отвечали дети тети Маши. Выкручивали пробки и доставали рогатки. В конце концов... Все соседи, живущие в Лавровом переулке, собрались вместе с тетей Машей на общее собрание и спросили сами себя, «А не кажется ли нам, что мы, тетя Машиных детей, сами на эти идеи наталкиваем?» И сами себе ответили, «Нет, не кажется. Разве мы похожи на соседей, которые толкают детей? И разве станет тетя Маша своих собственных детей куда-то толкать?» Но потом соседи еще подумали и сказали себе, «А вдруг мы их нечаянно наталкиваем?» Потом соседи подумали снова и сказали друг другу, «А вдруг завтра дети тети Маши возьмут и ничего не сломают, ничего не испортят и не разобьют, а будут спокойно играть в какую-нибудь мирную игру, например, в кошки-мышки или прятки? А вдруг?» Когда дети тети Маши это услышали, они посмотрели друг на друга и сказали... А это идея. Гирлянда из малышей Каждый человек в детстве хоть один раз потерялся. Потом его, конечно, нашли. Так часто бывает, что какой-нибудь один мальчик или девочка теряется. но ну, в крайнем случае, две девочки. Но в Лавровом переулке рассказывают, как однажды потерялся целый детский сад. Этот детский сад со своей воспитательницей, тетей Машей, гулял по улице и дышал свежим воздухом. И вдруг одна самая маленькая девочка почувствовала, что она начинает теряться. Эта девочка сразу же схватилась за руку другой девочки. И все остальные мальчики и девочки тоже схватились за руки. Но пока дети хватались за руки, чтобы не потеряться друг от друга, они потерялись все вместе от своей воспитательницы. Когда детский сад понял, что он потерялся, он не заплакал, а только еще крепче взялся за руки, так что получилась длинная гирлянда из малышей. Эта гирлянда дошла до перекрестка, подождала, пока загорится зеленый свет, и перешла на другую сторону улицы. Потом гирлянда дошла до зоосада и спокойно прошла через калитку внутрь, мимо билетёрши. Билетерша пропустила гирлянду бесплатно, потому что она думала, что сзади идет воспитательница и несет билеты. Когда дети кончились, билетерша остановила совершенно постороннюю тетеньку и потребовала от нее двадцать три билета. У тетеньки был только один билет, поэтому она сразу упала в обморок. Гирлянда из малышей дошла до клетки с жирафами и там немножко постояла. Потом гирлянда дошла до слонов и там постояла гораздо дольше. Потом гирлянда обошла вокруг клетки с павлинами и пошла смотреть обезьян. Возле бегемотов гирлянда стояла очень долго, но еще дольше она стояла возле удавов. После удавов гирлянда забралась в большую тележку, которую возили сразу три пони, и прокатилась два круга подряд. Потом гирлянда посмотрела двугорбых и одногорбых верблюдов и медведей, сначала бурых, а потом белых. Дальше гирлянда прошла мимо желтых львов и черных пантер, мимо пятнистых оленей и полосатых зебр, мимо голубых песцов, рыжих лисиц, зеленых крокодилов, коричневых черепах и разноцветных попугаев. Потом гирлянда посмотрела на сорогов и опять вернулась к слонам. Рядом с самым большим слоном, но, конечно, снаружи клетки, Стояла воспитательница тётя Маша и глядела на гирлянду малышей очень задумчиво. Воспитательница тётя Маша не знала, что ей делать. Или сердиться и плакать от того, что малыши еще раньше потерялись, или радоваться и смеяться, потому что они уже нашлись, и от того, что тётя Маша не знала смеяться ей или плакать. Она снаружи была очень спокойная, но внутри у неё все подпрыгивало и стукалось одно о другое. А самое главное, тетя Маша не очень была уверена, что этот детский сад от нее потерялся. Она думала, что, может, это она потерялась от своего детского сада. Детский сад увидел свою воспитательницу, обрадовался и закричал. «Ура! Тетя Маша дошлась! Тетя Маша, как здорово, что мы вас нашли!» «Ну вот», — подумала тетя Маша, — «значит, это не они от меня, а я от них потерялась». «Так я и думала!» И воспитательница тетя Маша повела свой детский сад домой обедать.